Группа Арка вышла из подземелья, следуя указаниям номера 358. Все его ожидания насчет штаб-квартиры темного брата разлетелись в пух и прах. Изначально он думал, что это будет мрачное подземелье, а оно оказалось в великолепной башней, построенной из обсидиана. Охренеть! Конца и края не видно! Когда он смотрел через окно, то видел только скалы, окружающие все пространство. Сила природы полностью скрывала три башни, которые простирались до нескольких метров в высоту. Яксок, Джерим и Гилсок. это были три башни, которые организация Темный брат» скрывала на протяжении сотен лет, и были они известны под общим названием «Башни саларима Место, куда попала группа арка, называлось «Башня Гилсок. В любом случае, на вершине башен Салрима творился настоящий хаос. Большое количество убийц вели боевые действия и сражались друг с другом, что было прекрасно видно из окна. Когда кто-то срывался с вершины, Дальнейшая сцена была ужасной. На земле сразу появлялось море крови. Поскольку они все одеты как один, я понятия не имею, какая сейчас ситуация. «Как там дела? Все плохо?» «Да...» Номер 358 пробубнило указал на центральную башню. «Вершина этой башни Джиарима является местом проведения церемонии. Старейшина и лидер находятся там». В том месте явно разворачивалась долгая битва, Однако из-за большого расстояния понять ситуацию было слишком сложно. «Призыв демона, Дэдрик проверь вершину башни!» «Понял!» Он быстро взлетел в небо. Спустя некоторое время Дедрик вернулся и объяснил происходящую ситуацию на вершине башни джи -Рима. «Они все одеты в черной одежды, так что я не понял, что там происходит. Однако там находится Алан, и он оказывает давление на Шамбалу. Последний, кстати, до сих пор держится и не схвачен. Но, видимо, там опасно?» «Алан...» Арк прорычал, а номер 358 взглянул на него с мрачным выражением. «Ты его знаешь?» «Да, потому что за ним я и гонялся». «Ясно. Не знаю, как он тут появился. Однако способности всех предателей возросли именно благодаря Алану. У нас не было времени подготовиться, когда этот святой рыцарь уже появился в башне Джейрима. Есть какие-нибудь войска, поддерживающие старейшин?» Все войска старейшин были отправлены на патрулирование окраин. Никто не предполагал, что тут находится тайный проход. Если бы войска вернулись, проблема была бы решена. Набейн тоже является старейшиной, поэтому больше всех знает о башнях Салрина. Из-за такого внезапного нападения другим и нашим братьям понадобится время, чтобы успеть вовремя добраться сюда. Значит, на данный момент мы не можем просто ждать помощи. Да, тогда не остается другого выхода. «Мы не можем позволить Аллу делать все, что вздумается!» — выкликнули Джастис мэн Выбрать номер 358, чтобы он провел арка, было верным решением. Независимо от того, как это выглядело, на башне Салрина все еще были спрятанным местом убийц. В отличие от внешней среды, внутри них был расположен сложный лабиринт. Именно из-за него арка и его группа сильно припозднились. Им потребовалось некоторое время, чтобы добраться до подвала после выхода из тайного прохода, Кроме того, они пришли помочь, однако темные братья были хаотическими НПС, из-за чего было невозможно сказать, кто был на стороне Шамбалы, а кто на стороне Аллана, так как выглядели одинаково. Но с помощью номера 358 все проблемы были решены. Как только их группа вышла на группу сражающихся убийц, номер 358 закричал. Все последователи Саларина, быстро сорвать один рукав! Некоторые из них тут же починились приказу. Все готово. «Цели те, кто этого не сделал!» «Удобно! Вперёд!» Джастис Мэн и реабилитанты ворвались в грубое сражение, пока группа убийц без рукавов слегка терпела. После появления группы Арка ситуация резко изменилась. Новоприбывшие начали сражаться, словно стая волков. Десятеро реабилитантов использовали разнообразные навыки и легко позаботились об убийцах. Как только все закончилось, оставшиеся с рваными рукавами убийцы подошли к ним. «Номер 358!» «Кто эти иностранцы?» Как оказалось, у 358 была весьма высокая позиция среди них. «Они, друзья лидера, и пришли на помощь!» «Лидера?» Как только им поведали ситуацию, вся осторожность исчезла. Если бы не было 358-го, эти убийцы, вероятно, начали бы атаковать группу Арка. «Эти ребята очень крутые! Не зря они являются друзьями нашего лидера!» «Несмотря на то, что это немного позорно, но мы надеемся на вашу помощь!» Подождите! Арк немного выбежал и заблокировал убийц. «Видимо, мне придется реорганизовать нашу группу». Во время последнего сражения убийц с рваными рукавами было 20 человек. Однако выжило среди них только 13. Если они не будут в группе, тогда хаотические NPC не будут получать эффекты от песен рока или от ухода за больными Арка. Однако если их принять в группу, тогда хаотичные NPC сразу станут получать бонусы, к тому же с увеличением числа лиц в группе, «Можно применять некоторые тактики. На мой взгляд, звучит лучше. Понятно. Несмотря на то, что вы иностранцы, пока у нас одна цель, нет никаких причин, чтобы отказываться». Джастисмен, реабилитанты и убийцы кивнули в согласии. Арк расформировал свою группу и заново ее реорганизовал, включая убийц. Эффект определенно был лучше. Но на самом деле ближнее сражение, происходящее на вершине башни Саларина, было весьма странным. По всей башне были сотни человек, занятых суровыми сражениями, кругом протекали реки крови и летал огонь. Тем не менее, не было слышно даже одного крика. Это походило на то, что он смотрел на немой фильм, где проводились боевые действия. Но причина была простой. Убийцы были так обучены. Даже если им срезали головы, они все равно не кричали. К тому же убийцы имели острое чувство действия на поле боя. Если они побегут, тогда может появиться меч совершенно из неожиданной стороны, потому что среди убийц также были и те, кто использовал невидимость или засаду. Если бы это были только реабилитанты, то они бы, наверное, получили много ненужного урона, однако благодаря наличию убийц в группе риск такого исхода был снижен. Эти ребята используют такие неуклюжие ловушки в башнях Саларина! Номер 358 и другие убийцы инстинктивно блокировали сверкающие мечи. Они могли обнаружить любого оппонента в невидимости, если его уровень не сильно превышал их собственной. Тем не менее, скорость реакции убийц на атаку соперников просто не может быть сравнима с реабилитантами, в конце концов они ведь специализировались на сражениях из тени. Вскоре скрывающиеся в невидимости убийцы были легко разоблачены и убиты, как только Арка и его группа совершили своё нападение. Убийцы были хаотическими NPC, которые также теряли предметы при смерти, хотя и не могли сравниться с такими же хаотическими игроками. А раз убитые были на стороне предателей, тогда арку и там не надо было беспокоиться о последствиях, поэтому они просто забирали все предметы себе. Убийцы имеют достаточно высокие уровни, так что я рад. Во время продвижения через башню им удалось встретить еще некоторое число старших убийц, которые пополнили их небольшое войско. Песни рока также имели огромное влияние. Обычно противники могли иметь предметы, которые бы содержали отрицательные эффекты или давали баффы, увеличивающие силу. Однако сейчас это были убийцы НПС. Они не могли пользоваться бафами или магией восстановления, кроме использования зелий или трав. Разница в групповом сражении была чрезмерной, с каждой битвой становилось все легче и легче. К тому же, когда их группа достигла верхнего этажа, число убийц уже достигло 80 человек. «Мы можем достичь башни Джей Рима, как только доберемся до вершины!» Номер 358 крикнул и побежал наверх. «Что? Вы же кто?» «Разве это не те, снизу, кого мы оставили добить?» «Остановите их! Там больше никого не осталось!» «Если мы убьем старейшина лидера, это будет наша победа!» Десятки предателей заблокировали лестницу. «Эти проклятые уроды!» Номер 358 был впереди и получил некоторые повреждения. Затем Арк рванул вперед, оттолкнувшись от плеч номер 358, и прыгнул, размахивая своим мечом. «Буря клинков!» Вокруг предателей образовался ураган из кусочков меча. Арк приземлился прямо между убийцами. Как только со всех сторон были сделаны выпады, Арк немедленно стал уклоняться при помощи темного танца, а затем нанес контрудары при помощи темного клинка вместе с темным ударом. Причина, почему он так безрассудно решился атаковать их, заключалась в их оружии. У убийц было два основных их вида. кенджалы, которые неразрывно были связаны с ними — и «блэкджеки», которые представляли из себя тупое оружие с кожной сумкой, наполненной железным порошком. Из-за высокой мощности «блэкджеки» имели большой шанс причинения противнику оглушения или обморока, поскольку убийцы в средние века убивали не оставляя следов, «блэкджек» являлся историческим оружием, которое часто использовали. Однако «Арк» оказался весьма удачлив. Благодаря упругости урон от «блэкджека» был снижен на 20%. Из-за своей недавно приобретённой характеристики «упругость» он не получил оглушение. Поднимать эти характеристики определенно стоило усилий. Арк использовал все свободное время в Нагорани, чтобы качаться, в отличие от других характеристик, которые повышались ростом уровня, именно это зависело от количества пережитого. Поскольку Арк почти погибал во время сражений с монстрами, которые использовали тупое оружие, он решил сменить тактику и призывал Дедрика, в того этого бить Арка. Таким образом, в течение двух недель ему удалось поднять эту характеристику до 200 пунктов, так что снижение входящего урона от тупого оружия 20%, это невероятно облегчало его участь. Так как Арк также использовал темный танец для уклонения от атак, его здоровье почти не снижалось. После использования Арком своих навыков, вся формация убийц просто рухнула, после чего реабилитанты и другие убийцы напали на предателей и разобрались с ними в один миг. Когда их группа вышла на вершину, перед ними оказался мост, соединяющийся с башней Джей Рима, Армия набейные из предателей уже контролировала ее. Старейшины и шамбалы оказались зажатыми в ловушке.